Глава двадцать вторая. Не ушла? Красавчик из клуба, казалось, был неудивлен, что Алиса решила остаться. «А разве от тебя уходят?» Томно улыбнулась девушка. «Ты же такой... мрррррр... тигррр...» «Да, от меня не уходят». Он легко кивнул, не выказав, впрочем, особой радости от того, что барышня решила задержаться. А можно я так и буду звать тебя, Тигр? Алиса грациозно изогнулась, прильнув к кавалеру, устало стаскивавшему пиджак. Вообще-то она, она прочь забыла, как его зовут, а обыск квартиры ничего не дал: ни визиток, ни документов, ни именных часов. Но умная девушка всегда найдет, как выкрутиться из неловкой ситуации. Нет, зови меня Алекс. Или Александр, не надо дурацких прозвищ, меня это бесит, отрезал он. Как скажешь, Алекс. Не стала спорить Алиса, подумав про себя, что нарвалась на еще одного мужика с завышенной самооценкой. Но это ничего, можно потерпеть. Да, снова кивнул он и запомни. Все всегда будет так, как я скажу. Ясно? Абсолютно. Алиса подобострастно выкатила глаза, окончательно решив, что продержится сколько получится, а потом найдет более покладистого. Надоели ей эти повелители вселенной. Железный стержень в мужчине, конечно, должен быть, но и кроме стержня нужно что-то еще. Она не церковная обезьянка, и дрессировщики ей не нужны. Любая девушка мечтает о принце, но достаются они не многим. Некоторые утомившись от бесплодных поисков идеала решают лепить мужчину мечты из подручного материала. Наташа, у которой ничего с Сашей не вышло, поразмыслив даже обрадовалась: разве такого удержишь, даже если завоюешь? Не говоря уже о том, что терпеть его выходки испытание не для слабонервных. И правильно Маша сделала, что ушла, нет, даже сбежала. От таких же не уходят. «От них только бежать можно», «роняя тапки и причитая от ужаса». «Когда тебя отвергают, это больно бьет по самолюбию, но зато появляется возможность оглянуться вокруг», что Наталья и сделала. А оглянувшись, она снова обнаружила рядом верного Гришу. «Если мужчина вас любит, он может измениться». «Конечно, не кардинально, все же взрослые люди, материал цельный», Но какими-то мелочами кавалер поступиться должен. Первое, что сделала Ната, потребовала от Гриша избрить усы. Ты выглядишь как тракторист. Вынесла она свой вердикт. Усы тебя простят и даже уродуют. Песниры какие-то, это несовременно. Гриша себе без усов не нравился, а Наталья вдруг обнаружила, что он очень даже ничего. Вторым шагом стал поход в парикмахерскую, где Григорию изменили стрижку. Вау! Подпрыгнула Наталья, когда кавалер за стенчего аллею щечками вышел из зала. Какой ты у меня оказывается зая! Зая взбодрился и тряхнул челкой. Нет, разумеется, не мача, не красавцем он не стал, но название интересного мужчины вполне тянул. И вот, когда Наташка наконец-то стала обладательницей интересного мужчины, ей позвонил Александр и потребовал доложить обстановку. А ведь раньше она так мечтала о его звонках, так хотела слышать его голос. Ничего в этой жизни не бывает вовремя. Ну, как обычно, не поздоровавшись, обратил он. Новости есть? Нет. Односложно оповестила его Наталья и повесила трубку, торжествующих мыкнув. Мол, как я его отбрила? Обалдевший от такой наглости Александр немедленно перезвонил, сходу заорав. «Ты что себе позволяешь?» «Громкость, прикрути!» — вежливо попросила Наталья. «Я тебе что, что-то должна?» «Да». «Ты обещала, что...» «Женщины». Такие вероломные существа! – перебила его Наташа. Они сначала обещают, а потом кидают самым подлым образом. Да я обещала, но не смогла. Нет у меня новостей. Мы с Маней вообще поссорились в последний раз. Она тебя в кафе видела, оказывается. Хреноватый Александр спрятался, так что я из-за тебя подругу потеряла. И больше с тобой дело иметь не желаю. Дала из тебе это Маня. Тебя не спросил. Ой, а я ей не прошу меня спрашивать, просто высказала мнение. Если не любишь, то на кой тратить время и нервы? Живи себе дальше. Месть и ненависть разрушают человека. Тут Наталья осеклась, так как на заднем плане у Саши явно зазвучал женский голос. Алиса не сейчас, рявкнул он. Сядь и жди. Я скоро развыбожусь. Вот. Быстро сориентировалась Наташа. У тебя есть кем командовать, дерзая? Алисе твоей привет пламенный. Ответом ей были короткие гудки. Тьфу на вас еще раз, заявила в пространство Ната, а мы будем жить дальше. Она тут же позвонила Марусе доложить, что у Саши новая девица и что скоро ситуация нормализуется. Новое чувство вытеснит старое, и Маруса сможет спокойно вернуться к привычной жизни. Да, новое. Обрадовалась Маша. Угу, подтвердила Наталия. Алиса какая-то. И что он? Ты совсем не ревнуешь? Да ты шутишь. Я счастлива. Хоть бы там все было серьезно, вздохнула Маша. А то у меня и так тут сумасшедший дом. Хозяйка уехала, домработница меня не слушает, Фин тоже совершенно обнаглел, адаптировался и нравится бежать. Раньше боялся один по участку гулять, а теперь уже до соседского забора доходит. Я так боюсь, что он заблудится или простудится. Да, мамаша, совсем ты одичала там, хихикнула Наталья. Только про лисенок ше своего и можешь говорить. По цивилизации не соскучилась. «Соскучилась?» — со слезами в голосе призналась Маша. «Еще как соскучилась!» «Натуль, ты все же постарайся с Сашей не расплевываться окончательно, а? Но я же должна быть в курсе, что там и как. Домой хочу, вещи свои носить хочу, туфли, которые к сезону покупала, на работу хочу, машинку свою покатать хочу». «Все, не вой, не ной», — поспешила успокоить ее Наташа. «Поняла я». Буду держать лапу на пульсе. Не киснет там. Не буду. Не киснуть у Маши получалось плохо. Как Ольга Викторовна и обещала, Николай теперь ночевал в городе. Сама хозяйка, устав от постепенно заполнявшего дом ничем не сравнимого лисьего запаха, тревог и связанных с питомцем забот, улетела на моря. Но звонила раз в день, чтобы справиться о здоровье Феня. Судя по всему, у нее там было все в порядке, не считая того, что в первый же день на пляже свиснули телефон. Поэтому звонила она с нового номера. Даже хорошо. Легко махнула рукой на пропажу Ольга Викторовна. Зато я телефон новый купила. Тут такой приятный мужчина отдыхающий попался. Он меня проконсультировал. Да и беспокоить меня никто не будет. Вернусь домой, симку восстановлю, а сейчас пока буду в полном отрыве. Полный отрыв, судя по всему, намечался именно благодаря тому самому отдыхающему консультанту. Амаша вдруг поняла, как здорово было по вечерам пить с Ольгой Викторовной чай и слушать ее бесконечные рассказы про школу, учеников и просто про жизнь. Без нее дом стал совсем пустым, а вечера одинокими. Не говоря уже о том, что ночевать одной в огромном доме было неприятно. Маша страшно жалела, что попросила Николая жить в городе, и не только потому, что было одиноко и страшно. Когда сама своими руками рушишь призрачные шансы на настоящее чувство, то и пенять не накого. Дура ты, Маня, сообщила она своему отражению, беспросветная и упертая дура. Зато... нескомпрометированная. Пройдя по дому утчательно заперев и перепроверив все окна и двери, она бегом злетела наверх. Свет в гостиной и коридорах Марусия не выключала. Она с детства боялась темноты. С возрастом этот страх прошел, но когда она впервые осталась одна в доме, стало ясно, что он не исчез совсем, а лишь на время затаился. На четвертую ночь она неожиданно проснулась, резко сев в кровати. Девушка даже не сразу поняла, что именно ее разбудило. По летнему умиротворенно стрекотали кузнецыки, вяло по крике вялоночная птица где-то квакала одинокая голосистая лягушка. Но это были привычные звуки обычной летней ночи. Проснулась Мария явно из-за чего-то другого. Вроде ничего такого не снилось, или снилось? Может быть, Финь что-то уронил, или кот пришел и устроил концерт на подоконнике? Маша напрягла слух. Нет, в комнате Лисенка было тихо. И тут откуда-то глухо донеслось леденящие кровь хихиканье. Совершенно загробное, издевательское, чудовищное, ненатуральное. Если учесть, что дома Марусья ночевала одна, хихикать было некому. За время проживания с Фенем девушка, конечно, ко многому привыкла. Нельзя сказать, что она на тренировалась и закалила нервы. Но пугалась уже реже. Любые непонятные явления списывая на лисенка. Но при всем желании убедить себя, что это хохочет Фень, у Маруси не получилось. Смех оборвался, и от этого стало еще страшнее. Так хотя бы было понятно, где примерно находится источник звука, а когда он стих, можно было заподозрить что угодно. Заскулив, Маша вжалась в стену. И в панике прикинула, чем можно защищаться. Кроме маникюрных ножниц, больше в комнате ничего подходящего не было, если не считать стула. Но Маруся совершенно справедливо рассудила, что вряд ли сможет им как следует размахнуться. И тут из коридора донеслось абсолютно потустороннее «У-У-У-У-У». <звук>, <звук>, Звук был хриплым, кошмарным и настолько нереальным, что Маша едва не потеряла сознание. пока она тряслась, стараясь не заорать. «У-у-у!» перешло в хрипение, смешанное с рычанием. А потом снова наступила тишина, давящее, гнетущее, опасное. Марусе очень хотелось заорать и потерять сознание, чтобы либо очнуться уже утром, когда все закончится, либо просто не видеть, как ее сожрут. Тут Маша словно очнулась, мозг, парализованный ужасом, начал выдавать совсем уж бредовые варианты. Кто ее сожрет? В закрытом доме, в двадцать первом веке. Вот она сейчас выйдет в коридор и разберется, что там за... У-у-у-у! Снова донеслось из-за дверей, и Маруся, подавившись воплем, снова взлетела на кровать, беззвучно причитая. «Хи-хи-хи!» — захрипело нечто. Этот звук ей не мерещился, никаких сомнений быть не могло, в доме находился кто-то еще, и точно не фень. Схватив мобильник, Маша, трясясь, и бодвывая набрала номер Николая. «Мария?» Голос у него был встревоженный, но сонный. Не мудрено глубокая ночь на дворе. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, тут кто-то есть, а ну ко мне лезет, пожалуйста!» сбивчиво зашептала Маша, захлебываясь слезами. Из за дверей снова донесся могильный хохот, медленно, со вкусом, растягивающий свое чудовищное хе-хе-хе. Маша, что у вас там? взревел Николай. Я ничего не слышу, говорите нормально. Спасите меня! тихо заплакала Марусья. От страха у нее подогнулись ноги, закружилась голова и сжался желудок. Ее заташнило. В груди раздувался огромный вибрирующий шар, подступающий истерике. Кажется, она все же на короткое мгновение потеряла сознание, или просто перестала соображать. Слезы то лились, то вдруг высыхали. Машу трясло. Очень хотелось разрядиться и сбросить сумасшедшее напряжение, но бедная лисья нянька страшно боялась себя выдать и привлечь внимание того, что издевалось над ней за дверью. Если подумать... Наверняка у всего происходящего есть разумное и логичное объяснение. И если бы это объяснение сейчас осенило совершенно безумившую от переживаний девушку, то ей может быть стало бы легче. Но ничего ее не осенило. Ужас гонял по крови адреналин, мозг парализованным студнем колыхался в голове, не выдавая никаких рациональных идей, организм затопило безграничная паника. Почему-то вспомнился Гоголевский вий, мертвая паночка и шабош нечистой силы. В кино это было здорово и совсем не страшно. Теперь Маша точно знала, что больше никогда в жизни не пойдет на фильмы ужасов, даже разрекламированные. Мозг продолжал истерить на холостых оборотах. Под очередное ууу Маша метнулась к косметичке, схватила карандаш для губ и нарисовала на полу круг. Конечно, вряд ли он ее спасет. Но хоть что-то. Просто так сидеть, когда за дверью творится что-то чудовищное, она не могла. Поэтому, нарисовав круг, девушка начала креститься и вспоминать молитвы. Сколько времени она просидела на полу, скрючившись, Маша не знала. Хохот и вой за дверью то стихали, то начинались опять. Причем паузы всякие раз были разными по длительности. Когда в коридоре послышались тяжелые шаги, Марусья от неожиданности начала заваливаться на бок. Это было что-то новое, уже совсем реальное и неотвратимое. В дверь постучали, потом задергалась ручка. Ии, тихо заголосила Марусья, по тараканьи резь вырвавшись под кровать. Маша, Маша, это я. Николай, а задача на замер перед запертой дверью. Вы звонили, я приехал, открывайте. Может он, а может и не он. Может быть, это меня выманивают, подумала Марусья и снова беззвучно зарыдала. Услышав в запертой комнате тихие стоны за дверью, Николай моментально представил связанную Марусью с кляпом во рту и вышиб дверь одним ударом. Нашарив выключатель, он зажег свет и изумленно огляделся. Девушки не было, но кто-то определенно мычал или стонал. Николай заглянул в шкаф. за занавеску, после чего подошел к кровати и встал на четвереньки. просто так на всякий случай, потому что других идей не было. Маруса таращилась на него с пола полными слез и ужаса глазами. Вы, вы что? Оторопел Николай. Вылезайте. Маша иступленно замотала головой и забилась поглубже. Слушайте, это не смешно. Нахмурился Коля. И попытался выгрести барышню из укрытия. Она омолчала и ажесточенно сопротивлялась, вжимаясь в стену. Да ёлки-палки взревел Николай и одним рывком выдернул девицу наружу. Вы издурели, Мария. Вы мне позвонили среди ночи, потребовали вас спасти, а теперь идиотничи эти. Решили косить подвалу? У вас так не получится, даже не стараетесь. Вместо объяснений. Марусья вдруг начала его ощупывать и тыкать пальцем. Это точно ты, да? Ты мне не кажешься. Неожиданно прошептала она и, трясясь, прижалась к Николаю, бормоча какую-то охинею про привидения. Он машинально обнял девушку, прикидывая варианты. Гипотез было не так уж много. Либо она придуривается и таким образом организовывает сближение, а что, вполне симпатичная идея. В духе любительницы женских сериалов он приехал спас, а она в благодарность за подвиг подарила поцелуй и что-нибудь еще, в зависимости от придуманного сценария. Да мы вообще были склонны к излишнему драматизму и театральщине. Второй вариант был менее привлекательным. Маруся просто была шизофреничкой, и сейчас у нее случилось обострение. Коля очень хотелось, чтобы правдой оказался первый вариант. третий про приведение он вообще отмёл как маловероятный так как никаких приведений тем более в его доме быть не могло оно хихикает воет и скрипит Марусья подняла на Николая заплаканные глаза у тебя есть что-нибудь чтобы защищаться потому что может быть это и не приведение а что-то другое ты что пила перед сном Николай принюхался от Маши пахло карамелью И ванилином, может быть, ликер какой-то выпила для храбрости, и вызвала его, чтобы не скучать. Двери закрой! Вдруг взвизгнула Марусья, прервав плавный ход его мыслей. Ой, мамочка, все пропало, ты замок сломал. Мария, приди в себя! Коля начал раздражаться. Никого в доме нет, только мы. А как ты попал внутрь? Девушка вдруг попятилась назад, выставив перед собой руки. В глазах ее снова нарастала паника. «Хм, у меня ключи есть. Это вообще-то мой дом», — вежливо напомнил Коля. «Жаль, но, похоже, рандеву отменяется. Барышня все-таки с приветом». И тут у него по позвоночнику пробежал холодок. За спиной раздалось отчетливое «хе-хе-хе», пропетое кладбищенским вурдалачьим басом. Твою дивизию, рявкнул Николай, резко развернувшись. В коридоре было пусто, но позвоночник неприятно съежился. Все же выходит не зря Маша паниковала. Ерунда какая-то. Сейчас разберемся, не бойся, храбро заявил Николай. Включаем логику. Мы не пили, не курили. Галлюцинаций групповых не бывает. Значит, это какой-то реальный объект, издающий звуки. Он на тебя нападал? После этого вопроса Марусья начала закатывать глаза и съезжать по стене. Ох, елки, метелки! Простонал Коля, бросившись к девушке: "Эй, очнись!" Он осторожно пошлепал ее по щеке. Наверное, надо было посильнее, но он не решился. Мария, очнись, иначе я тебя сейчас поцелую, пригрозил Николай, не придумав ничего более страшного. Удивительно, но угроза подействовала. Маша резко открыла глазки и проворно вывернулась из его рук. Только посмеейте. Симулянтка, пробормотал Коля. Отвернитесь, я оденусь. Неожиданно всполошилась Маша, резко перейдя на вы. Его присутствие подействовало на несчастную барышню отрезвляюще. Лихорадочные вибрации организма, конечно, не прекратились, но в голове немного прояснилось. «Да чего я у вас не видел-то?» — махнул рукой Николай, тоже завыков. «Вы не так давно в таком же виде по дому ползали, и ничего вас не смущало, а тут среди ночи приспичило одеваться». Поругаться они не успели, из коридора снова донеслось басовитое «у-у-у-у-у-у-у-у». И Маша тут же метнулась к Николаю, прижавшись всем телом и тихо запричитав «Вот, я же говорила, Надо взять Феня и бежать отсюда. Да сейчас разберемся, что вы сразу бежать? Пробормотал Николай. Ему было немного не по себе. Все же звук-то какой-то неживой, страшноватый, прямо скажем. И на сей раз это точно не кот, не пес и не другая живность. Маша, крепко прижавшаяся и вцепившаяся в его футболку, невероятно отвлекала. Хотелось срочно начать ее жалеть, защищать и... Вообще заняться красивой девушкой, а не ересью, творившейся в коридоре. Вой опять перешел в хрип и сипенье. У всего есть разумные объяснения, и у этого тоже. Коля аккуратно тряхнул девушку, взяв за плечи. Спокойно. Он аккуратно отцепил ее пальчики от своей одежды и вышел в коридор. Не ходи, не ходи, давай тут пересидим. Марусия метнулась следом, пытаясь затащить спасителя обратно в комнату. Пожалуйста. В том, что в коридоре никого нет, Коля не сомневался. Но и звук шел не из комнат. Пара напольных ваз, низенькая стойка с цветами, несколько декоративных мини-комодов. Никто там спрятаться не мог. Во всяком случае, человек точно не мог. Если только гном или тролль. Но их в природе не существовало. Стало быть, это было что-то еще. Коленька, миленький, не уходи, пожалуйста. Жарко зашиптала Маша, пытаясь втянуть его за плечи обратно. Николай резко обернулся и нашел ее губы. Давно надо было это сделать, а не тренировать силу воли, не делать вид, что ему этого не хочется. Жизнь. Такая короткая, такая непредсказуемая, что жить нужно сейчас и здесь, а не прикидывать расходы эмоций, моральные вложения и теоретически возможные дивиденды. Маруся понравилась ему сразу, то есть сначала это был стандартный мужской интерес к красивой девушке, а потом вдруг оказалось, что все не так, как всегда, и даже немного по-детски, как в выпускном классе. когда чувства чистые, светлые, с уклоном в максимализм, когда хочется любить без оглядки, расчетов, иррациональных поступков, любовь вообще чувство иррациональное и непредсказуемое. Блондинка, которую мама взяла для Феня, оказалась не только симпатичной, но и волнующей, Волнующий настолько, что Николай стал не очень хорошо спать, периодически выпадал из рабочего процесса, мечтательно уставившись в потолок, и даже начал думать, не пригласить ли ее поужинать. Невицка, конечно, была ярчайшая с Гонором, но это в ней Коли тоже нравилось. А еще он никак не мог понять, как она к нему относится: то ли он ее раздражает, то ли она его побаивается, то ли еще что-то. Ломиться в закрытые ворота Николая не собирался, не хватало еще унижаться. К отказу он был не готов, а вот эта ее коленька, миленький, окончательно внесло ясность и стало легко-легко. И целовалась она здорово, не брыкалась, не возмущалась, значит и сама была не прочь, а он столько времени потерял зря. Могли бы на рыбалку ездить вместе. Ну да, Маша оказалась первой девушкой, с которой Николаю захотелось на рыбалку, на озере купаться, гулять по вечерам и вообще наслаждаться обществом друг друга. Все же боязнь быть отвергнутым разводит в разные стороны огромное количество пар. И хорошо, если хотя бы один делает первый шаг навстречу, но чаще оба ждут этого друг от друга, опасаясь выглядеть смешно и нелепо, а потом. Так и не дождавшись инициативы партнера, делают глупые, неверные, не соответствующие действительности выводы и теряют шанс на настоящее, долгое и единственное возможное счастье. Это не судьба ожадничает и не одаривает нас, это мы сами проходим мимо ее подарков, даже не заметив их в суете и суматошности будней. Поцелуй был прерван. очередным мерзопакостным приступом смеха неизвестного шалуна. «Да что ж такое?» — обозлился Николай, осторожно оторвавшись от одурела моргавшей Маши. Он тихо пошел по коридору в сторону источника звука. Паузы мешали поискам, периодически избивая его с верного направления. Маруся, одеревенев от ужаса и напряжения, вцепилась в дверной косяк и ощупывала пространство заполошенным взглядом. Николаем владел озорцыщика. Он рыскал по коридору, сжавшись в комок и на вострефуши. Давай, зараза, голос шептал он, чувствуя, что разгадка близка. Сейчас он найдет эту пакость, и можно будет вернуться к Маше, утешить ее и так далее. Ради этого и так далее Николай готов был ползти вдоль плинтуса на четвереньках и обнюхивать цветочные горшки. Очередное хе. поставила в поисках точку. Вот он торжествующий потряс чем-то мелким и косматым. Марусья застыла, пытаясь определить, что за осьминожка мотается в руке Николая. Подходить ближе она боялась. Обезьянка. Гордо сообщил Николай. Батарейка, наверное, села. Или намокла наша макака. Вот и заедает теперь звук. Раньше она просто ржала и говорила ухты или что-то подобное, а теперь и гогочет на медленных оборотах и ух растягивает так, что слабонервным лучше не слушать. Феня ее в луже искупал, я постирала. Обморочным голосом подтвердила Маша. И ее сохнуть положила на комод. Да, я эту дрянь выкину. У меня, наверное, все волосы седые уже. Просто диверсия какая-то китайская. Не надо выкидывать, отличная игрушка. Чувствуешь, это фигня? Изо всех сил пытается нас сблизить. Улыбнулся Николай. И у нее все получилось? Вы что себе придумываете? Возмутилась Маруся, в смятении кося глазами в разные стороны.、Э, чего это у нее получилось? У меня просто был стресс, шок. Забудьте, ничего не было. А, то есть мы опять на вы? Разъярился Коля. и мне можно уматывать во свояси. Вы тут уже лужи от ужаса на полу не оставляете, зубами не щелкаете и пыль под кроватью пузом не вытираете. — У меня под кроватью нет пыли. — Отлично, страшно, рад. — Счастливо оставаться. Николай сжал губы, зубы и кулаки. Что за девица, просто невыносимая. — Нет, не уезжайте, пожалуйста. Вдруг жалобно пискнула Маша — Я не хочу тут одна оставаться, или возьмите меня с собой, нас в смысле с Фенем. Ну вы наглая Мария! фыркнул Николай. В гости напрашиваетесь? Нет. Как же нет? Когда натурально да. Николай, пожалуйста, взмолилась Маша. Я темноты боюсь. Я понимаю, что это была игрушка, но я больше одна тут не останусь. У меня лимит стрессов исчерпан, честное слово. А целоваться со мной будем? Коля решил поторговаться, но Маша так шарахнулась в сторону, хотя он даже и не шевельнулся, что стало ясно, поцелуи отменяются. Все, спокойной ночи, Мария. Идите к себе, я не уеду, процедил Николай. И пока мама не вернется, ночевать буду здесь. Удовлетворены? А вы? Могли бы переночевать со мной? Затравлена прошили стела Маша в нормальном смысле этого слова, а не что-то там такое. Господи, вы сейчас о чем? Я просто боюсь, что у нас нормальный смысл слова сильно разнится, опасаюсь, так сказать, фатального недопонимания. Коля аж руки в бока упер, как сварливая жена, преджидавшая мужа алкаша с очередной попойки. Не хватало только скалки или сковороды. Ну, вы что не понимаете? Мне страшно. У Маруси в глазах блеснули слезы. Я такое пережила, что просто не могу оставаться одна в комнате. Я могу постелить вам на полу или сама лягу на полу. Можно в вашей комнате. Да уж, блондинки на коврике у меня еще не спали. В сердцах выдохнул Николай. То есть, как я и полагал, понимание нормального у нас различается. У меня двуспальная кровать в комнате. Может быть, хотя бы обойдемся без ночевок на полу. К его огроматнейшему удивлению, Марусья молча кивнула и послушно потрусила в комнату, прихватив свою подушку и одеяло. Проворно забравшись на колясиковую кровать, она замоталась в одеяло как в кокон и тревожно зыркнула на хозяина апартаментов. Даже в мыслях ничего такого не держу. Николай аж руки поднял, предъявив пустые ладошки. Только я в такую жару уж извините спать в трусах буду. Если вам не нравится, можете отвернуться. Маша послушно отвернулась и на всякий случай. подползла к краю постели. «Вот вас приложила-то», — с сочувствием покачал головой Коля, сграбастав кокон в охапку и перекатив ближе к середине. «Не надо на краю спать. На пол, ляпнитесь, головкой стукнитесь и станете совсем тогось. Спите спокойно. Я на ваши прелести не претендую. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — прошептала Маруся. Ему показалось, что что она снова плачет, но выяснить Николай побоялся, сбежит еще и будет трястись в своем углу, а то и вовсе опять под кровать закатиться. Утро началось с привычного бухания в дверь, Фень рвался на свободу. Сегодня у него не получилось нажать ручку правильно, поэтому лиз был отсечен от человечества и выжделенный кухни. Маша повозилась на кровати, открывать глаза было лень. Просыпаться не хотелось. Во всем теле ощущалась какая-то разбитость, усталость и ломота, словно она всю ночь что ли мыла полы, то ли коней послала. Поперек спины и вовсе лежало какое-то бревно. Маруся лениво пошевелилась. Бревно не торопясь поползло в сторону. От неожиданности девушка распахнула глаза и уперлась взглядом в не менее удивленную физиономию. физиономия была небрита и помята. Николай убрал с нее руку и очумело моргнул. «Похоже, кокон как-то сам с собой размотался, и они спали, едва ли не обнявшись. Вот против природы не попрешь». «Доброе утро», — сипло бормотнул он. «Надеюсь, вы не воспользовались ночью моим беспомощным состоянием». «И не мечтайте», — Маша снова ощетинилась и вскочила, как ошпаренная. Много чести. Вижь ты, осмелела. Колясик блаженно потянулся. Ничего, скоро снова придет ночь. Слышите, Мария? Еще посмотрим, как вы в сумерках запоете. Ответа не последовало. Лисья нянька ускакала к себе, пузыряясь от праведного гнева.